Передо мной вышел бык с опущенной головой, но я не дрогнул. Я двинулся вперед, и дрогнул он. Флора Томпсон, полет жаворонка. Гнев небесный. Услышав, как забарабанил орех, одуванчик инстинктивно выскочил из травы. Если бы рядом была нора, кролик метнулся бы к ней. Лишь на долю секунды одуванчик оглянулся назад. К нему прямиком мчался пес, и одуванчик свернул к амбару с поднятым полом. Но в ту же секунду сообразил, что прятаться там нельзя. Если залезть под амбар, пса поймают. Очень, может быть, выйдет хозяин и позовет его. Его нужно увести со двора к дороге. И, развернувшись, одуванчик понесся по лужайке, к кольцу вязов. Он не думал, что пес бегает так быстро. Бедный кролик уже слышал его дыхание и стук гравия, вылетавшего из-под лап. Чересчур он быстрый, думал одуванчик. Он меня догонит. Еще секунда-другая, и пес опрокинет его, перевернет на спину и перекусит кроличью жизнь раз и навсегда. Одуванчик знал, что зайцы которые бегают побыстрее. И то, чтобы удрать от взявшей след собаки, вынуждены петлять. — Надо сделать петлю, — отчаянно думал кролик. Но если я ее сделаю, он примется гонять меня по лужайке вниз-вверх, а потом или придет человек, или мне придется прятаться в изгороде, и я провалю весь план. Он промахнул вязы и помчался по склону сараем. Когда орех растолковывал им что и как, одуванчику показалось, будто дело его простое — лишь бежать впереди пса и вести его куда надо. Теперь же он просто-напросто спасал свою жизнь и несся с такой скоростью, с какой никогда не бегал, и с какой он отлично это понимал, долго ему не протянуть. И одуванчик проскочил три сотни ярдов, отделявший двор от сараев, меньше, чем за полминуты. Но когда его ноги коснулись разбросанной по двору соломы, бедняге показалось, будто он бежал целую вечность. Орех, двор — все это было давным-давно. Всю свою жизнь он в ужасе мчался по этой лужайке, чувствуя всей спиной собачье дыхание. Мимо ворот пробегала большая крыса, и пес на мгновение задержался. Адуванчик шмыгнул в ближайший сарай и спрятался между охапками соломы. А пес был уже рядом. Он повизгивал, старательно разгребая разорвавшуюся вязанку и искал след. «Сиди тихо!» — шепнула за спиной Адуванчика молодая крыска. «Через минуту ему надоест. Это тебе не кошка!» — Вот беда, — сказал одуванчик, задыхаясь и выпучив глаза. — Нельзя, чтобы он меня потерял. Время — это все. «Что — Что? — сказала потрясенная крыса. — Что ты сказал? Одуванчик не ответил. Он прополз вдоль вязанок, собрался с духом, выбрался из укрытия и стремглав пролетел через двор ко второму сараю. Собственно, это был не сарай, а навес. — и одуванчик прыгнул прямо к дощатой задней стене. Он заметил там оторвавшуюся доску и через дыру выбрался в поле. Пес кинулся следом и с восторженным лаем высунул в дырку голову. Доска поддалась, отодвинулась, и пес протиснулся в щель. Вырвавшись вперед, одуванчик держался на виду и стрелой летел к живой изгороди, к дороге. Он знал, что теперь бежит медленней, но и пес подстал. Адуванчик прикинул, где кусты растут гуще, прополз между ними и перескочил дорогу. Навстречу вдоль обочины мчался черничка. Адуванчик без сил рухнул в канаву. Пес уже добежал до изгороди, и от кроликов его отделяло футов двадцать. Пока он носился вдоль кустов, пытаясь отыскать проход. — Он бегает быстрее, чем я думал, — выдохнул одуванчик. — Но я справился. Больше я ни на что не гожусь. Мне пора на покой. Я иссяк. Черничка откровенно перетрусил. — Фрид небесный, — прошептал он, — у меня не получится. — Давай быстро, — сказал одуванчик, — пока ему интересно. Я догоню тебя и помогу, если получится. Черничка нарочно выпрыгнул на дорогу и сел. Увидев его, пес взвыл и напролом ринулся через кустарник. Черничка медленно поскакал по дороге к воротам, которые оказались как раз между ними. Пес выбрался на дорогу и уставился на кролика. Черничка, который ни на секунду не сводил с него глаз, понял, что сейчас пес войдет в ворота, повернулся и вспрыгнул на обочину. и сел поджидать собаку. Прошло немало времени, пока пес дошел до ворот, поднялся на склон обочины, вышел в поле и не обратил на Черничку никакого внимания. Он понюхал траву, вспугнул куропатку, погнался за ней, а потом заинтересовался кустиком щавеля. Сначала Черничка испугался так, что не мог шелохнуться, Потом сделал несколько отчаянных прыжков в сторону пса, делая вид, будто не замечает его. Пес рванулся было вперед, но тут же вернулся обнюхивать свой кустик. Черничка совсем уже растерялся. Но тут пес сам побежал в поле, шлепая лапами между волками поскошенной стерне, тычась мордой в солому всякий раз, когда там раздавался какой-нибудь писк или шорох. и вертел во все стороны шеи, на которой болтался обрывок веревки. За волками пес даже не замечал, что по соседней стерне почти вровень с ним бежит черничка. Так пробежали они с полдороги до подножья холма. Тут черничку нагнал одуванчик. — Слишком медленно! Мы не можем их подвести. Шишак погибнет! — Знаю! Но теперь он хоть бежит в нужную сторону, я понятия не имею, как привлечь его внимание. А может, он должен ворваться в лес, а не войти, иначе ничего не выйдет. Давай попробуем вместе. Сначала, конечно, надо вперед забежать. И они понеслись по полю к видневшимся уже невдалеке деревьям. Там оба остановились и сели прямо в конце стерни, по которой бежал пес. На этот раз он рванулся в погоню по-настоящему, и кролики едва успели шмыгнуть в кусты, когда между ними и псом оставалось всего ярдов десять. Друзья услышали, как затрещали кусты бузины и кинулись вверх по склону. Пес залаял и помчался за ними. Кровь сочилась из раны на шее и текла по передней лапе. Шишак внимательно следил за каждым движением Дурмана, который сидел на куче земли, готовый прыгнуть каждую секунду. Шишак услышал, как сзади кто-то подполз, но тоннель был таким узким, что ему было бы не развернуться и не посмотреть назад даже ради спасения собственной жизни. — Как там вы? — спросил он. — Нормально, — ответил Падуб. — Давай, Шишак, пусти меня. Тебе пора отдохнуть. — Не могу, — выдохнул Шишак. — Ты мимо меня не пролезешь, места нет. А если я двинусь, этот мерзавец сунется следом, и мы приведем его прямо в нору. Оставь меня, я знаю, что делаю. Он подумал, что в этом тесном тоннеле даже мертвый он будет мешать Дурману. Его придется либо тащить, либо обходить. а значит, рыть новый ход и дать осажденным большую отсрочку. Он слышал, как за спиной колокольчик рассказывает крольчихам какую-то сказку. — Молодец, — подумал Шишак, — пусть радуется, а мне остается только торчать здесь. И тогда Эль-Ахраера говорит лисе, — Лисой ты пахнешь, лисой ты и останешься. но я могу предсказать по воде твое будущее. Вдруг Дурман сказал. Клайли, тебе что, жизнь недорога? Если я захочу, я пошлю в этот туннель свежего офицера, потом другого. Ты слишком хороший парень, чтобы так погибнуть. Вернись в Эфрафу. Обещаю отдать под твою команду любое подразделение. а я сдержу свое слово. — Силфлихрака Эмблеррах, — ответил Шишак. Ха — Ха-ха, — говорит лиса, — предсказать судьбу, а? Что ты там увидишь в воде, дружок? Толстенького кролика, который бегает по зеленой травке. — Вольному воле, — сказал Дурман, — но помнит Лайли. В любой момент ты можешь сам прекратить всю эту дурь. — Нет, — отвечает Эль Ахраерах, — не толстеньких кроликов вижу я в воде, а быстроногих легавых, от которых кто-то удирает, сломя голову. Шишак понял, что Дорман тоже подумал о том, какой помехой окажется он, живой или мертвый, в этом проходит. Он пытается выманить меня отсюда, — решил Шишак. Но я уйду отсюда только к Энле, а ни в какую не в Дурман неожиданно прыгнул вперед и рухнул прямо перед Шишаком, как сломленная ветка, но он не собирался драться. Упершись в Шишака, грудь в грудь, он пошел на противника, тесняя его всем своим чудовищным весом. Враги толкали друг друга лбами, и каждый пытался достать зубами плечо врага. Шишак почувствовал, как постепенно сползает назад. Он не мог сдержать этот страшный натиск. От задних ног в земляном полу оставались глубокие борозды. Через минуту-другую Дурман вытолкнет его в нору. Пытаясь удержаться, Шишак собрал последние силы, и даже отпустил плечо генерала. Голова опустилась на грудь, как у запряженной в тяжеленную телегу лошади, который изо всех сил старается стронуть ее с места. Так продолжалось довольно долго, и вдруг Шишак почувствовал, что противник слабеет. Еще глубже вцепился он в пол когтями, а Дурман, все еще не отпуская его плечо, Сопел и задыхался. Шишак не знал, что в недавней схватке поранил ему нос. В ноздрях запеклась кровь, и, вцепившись зубами Шишаку в шкуру, Дурм никак не мог перевести дыхание. И в конце концов он все же разжал зубы. Шишак, окончательно выбившийся из сил, лег на пол. Он хотел встать, но голова закружилась. Ему показалось, будто листопад уносит его в канаву. Шишак закрыл глаза. Наступила тишина, и в тишине он ясно услышал голос Пятика. Ты ближе к смерти, чем я. Ты ближе к смерти, чем я. Проволока! – вскрикнул Шишак. Он вскочил и открыл глаза. Туннель был пуст. Генерал. исчез. Дурман выбрался в полумрак улья, куда падали сквозь дыру в кровле солнечные лучи. Никогда он так не уставал. Он увидел, как озадаченно смотрит на него гром и вереск. Генерал сел и попытался очистить морду от крови. «Тлайли больше никому не доставит неприятностей, сказал он. — Иди добей его, Вереск, он уже не выйдет оттуда. — Вы хотите, чтобы это сделал я, сэр? — спросил Вереск. — Да ты просто придави его, и все, — сказал Дурман. — А я хочу заняться стеной. Ее нужно обвалить в нескольких местах. Потом я вернусь. Вереск понял. Случилось невероятное. Генерал потерпел поражение. Его слова на самом деле означали... Прикрой меня, пусть никто ничего не знает. Во имя Фрита Небесного, что там произошло, — думал Вереск. С тех пор, как я впервые увидел в Эфрафит Лайле, он всякий раз берет верх. Чем скорее мы вернемся домой, тем лучше. Он встретился взглядом с бесцветными глазами Дурмана, помолчал, и полез на груду рыхлой земли. А Дурман похромал к восточной стене, в которой крестовник должен был уже отрыть два тоннеля. Солдаты расчистили входы и работали в глубине. Услышав шаги Дурмана, крестовник вылез из дальнего проема и принялся чистить когти, оторчащие из земли корень. «Как дела?» — спросил Дурман. — Этот выход открыт, сэр, — доложил крестовник. — Но на другой, боюсь, времени уйдет побольше. Очень уж он хорошо завален. — Одного достаточно, — сказал Дурман. — Все спустятся и по нему. Зови, пусть займутся этой стеной. Он собрался и сам подняться наверх. как вдруг увидел рядом с собой вереска. Сначала генерал решил, что тот явился сообщить о смерти Шишака. Но, посмотрев повнимательней, понял, что дело совсем в другом. — Я... у меня саринка попала в глаз, сэр, — промямлил вереск. — Сейчас я сделаю второй заход. Знаком... Генерал велел ему идти в дальний конец Улья. Вереск поплелся следом. — Трус! — прошептал он Вереску на ухо. — Если моя власть рухнет, где окажешься ты в тот же день? Ты, кого ненавидят в Эфрафе даже офицеры! Тлайли должен умереть! И генерал сам полез на груду земли. Вдруг он остановился. Вереский чертополох подняли голову и сразу поняли, в чем дело. Тлайли выполз из тоннеля и сидел прямо над ними. По голове расплывалось кровавое пятно. Надорванное ухо свисало на глаза. Дышал он медленно и тяжело. — Оказалось, не так-то просто выкинуть меня отсюда. — Не правда ли, генерал? — сказал он. Как-то робко, устало, удивляясь, Дурман понял вдруг, что боится. Ему вовсе не улыбалась. еще раз схватиться с лайли Все отчетливее он понимал, что второй схватки не выдержит. — А кто же выдержит? — подумал он. — Кто в состоянии это сделать? — Нет, придется придумывать что-то другое. Но тогда все все узнают. тлайли сказал он мы открыли один вход я приведу столько солдат что они обрушат эту стену в четырех местах почему бы тебе не выйти и они услышали голос тлайли тихий задыхающийся но очень отчетливый мой старшина приказал защищать этот вход пока он сам не отзовет меня. — Твой старшина? — поразившись, переспросил Вереск. Ни Дурману, ни кому-то из офицеров и в голову не приходило, что у Тлайли может быть старшина. Теперь, когда он это сказал, они поверили тотчас. Тлайли говорит правду. Но если старшина не он, значит, где-то поблизости есть еще один. Более сильный кроек, сильнее Тлайли. Где он? Чем он сейчас занят? Дорман заметил, что чертополох куда-то пропал. — Куда делся этот юнец? — спросил он вереско. — По-моему, он удрал, сэр, — ответил тот. «Остановить — Остановить! — приказал Дурман. — привести обратно! Но через несколько минут вернулся не он, а крестовник. «Прошу прощения, сэр», — сказал он. «Чертополог сбежал через открытый ход. Я решил, что это вы послали его наверх. Иначе я бы спросил, зачем ему туда понадобилось. И, по-моему, с ним ушел еще кто-то. Я не разобрал, кто». «Вот я им покажу», — рявкнул Дурман. «За мной!» Теперь он знал, что делать. «Надо согнать всех вниз». и отрыть заваленные ходы. Что касается Тлайли, его лучше оставить на месте, и чем меньше о нем говорить, тем лучше. Никаких больше схваток в тесных тоннелях, и когда появится страшный старшина, ему придется выходить на открытую площадку, где его атакуют со всех сторон одновременно. Он уже повернулся было, чтобы идти, и застыл на месте. При слабом свете, падающем сквозь проломленную кровлю, он увидел кролика, неефравца. Кролик был незнакомый. Маленький-маленький, он напряженно озирался по сторонам, как детеныш, впервые выбравшийся из норы. Но, похоже, он все-таки знал, куда попал. Под взглядом Дурмана кролик поднял дрожащую лапку и прижал ее к мордочке. На мгновение старое, острое, полузабытое чувство пронзило генерала Дурмана. Запах мокрых капустных листьев на огороде, позади домика. Ощущение ласкового уюта, давно ушедшее и забытое. — Черт побери! — Это еще кто? — спросил генерал Дурман. Может, — Может, это тот кролик, который лежал тут, сэр? предположил крестовник. Тот, про которого мы подумали, что он мертвый. Ах, вот оно что, проговорил Дурман. Тогда это по твоей части, вереск, не так ли? Во всяком случае, с такими ты в состоянии справиться. Поторопись, прорычал он, потому что вереск заколебался, не понимая, шутит генерал или говорит серьезно. Когда закончишь, поднимайся наверх. Вереск медленно двинулся вперед. Даже ему было не слишком приятно убивать маленького вдвое меньше его самого крольчишку, который впал в торн. Но ему и в голову не пришло ослушаться оскорбительного приказа. Малыш не двигался, не пытался ни удрать, ни защититься, а лишь смотрел на полицейского своими большими глазами, взгляд которых, эти тревожный, вовсе не походил на взгляд загнанного животного. Под этим взглядом вереск остановился, и они долго молча смотрели друг на друга. А потом, спокойно, безо всякого страха, странный малыш сказал, — Мне от всего сердца жаль вас. Но ведь вы сами пришли сюда, чтобы убить всех нас. Так что вам не в чем нас винить. винить — удивился Вереск. — В чем? — В своей смерти. — Поверьте, мне очень жаль. Вереск наслушался за свою жизнь от пленников, которых сам вел на смерть, немало проклятий и угроз, призывавших на его голову небесное отмщение. Так и Шишак грозил Дурману во время грозы. Но он не стал бы главой эфравской А у славы, Если бы не научился пропускать это мимо ушей!» И каждый раз он, не задумываясь, отвечал презрительной насмешкой. Но сейчас, глядя в глаза своего необыкновенного противника, единственного, кого ему пришлось встретить за эту ночь ожидания кровавой схватки, услышав его слова, мягкие и безжалостные, словно снег для одинокого бродяги, Вереск вдруг почувствовал ужас. Ему показалось, что по углам темной пещеры перешептываются злобные призраки. Узнал голоса кроликов, казненных месяц назад в канавах Эфрафы. «Оставьте меня в покое!» — закричал он. «Пустите! Пустите меня!» Спотыкаясь, тычась во все углы, Верес кинулся к открытому ходу. Наверху он увидел Дурмана, который разговаривал с дрожащими. перепуганными солдатами крестовника. — Сэр, — говорил один новобранец, — ходят слухи, что их старшина больше зайца, а странный зверь, рычание которого мы слышали... «Заткнись — Заткнись! — гаркнул Дурман. — За мной! Вперед! Мигая от солнечного света, генерал выбрался на обрыв. Кролики сидели в траве, с ужасом выпучив на него глаза. — Кто-то даже усомнился в том, что это их генерал. Носы века разодраны, вся морда покрыта сплошной кровяной коркой. Когда он спускался с обрыва, передняя нога подкашивалась, и он то и дело заваливался на бок. Дурман сел и оглядел свое войско. Теперь, сказал он, осталось немного, и скоро все кончится. Внизу есть стена. Он замолчал, почувствовав всеобщий страх и замешательство. Дурман подсмотрел в глаза Барвинку, и тот отвел взгляд. Увидев, как в густой траве двое солдат пятятся задом подальше от него, генерал крикнул им. — Чем это, по-вашему, вы занимаетесь? — Ничем, сэр, — ответил один из них. — Мы только подумали, что... Вдруг капитан Дрема бинтулся в сторону и исчез за деревьями. С открытого склона донесся пронзительный вопль. В ту же секунду все увидели двух чужаков, которые бок о бок взлетели на обрыв и скрылись в лесу в направлении одного из заложенных входов. «Бегите!» — крикнул Дрема и забарабанил. «Спасайтесь!» Он пронесся мимо онемевших солдат и офицеров и скрылся из виду. А они, не понимая, что все это значит и куда бежать, лишь озирались по сторонам. Пятеро побежали к открытому входу. Несколько новобранцев кинулись в лес. Но не успели все остальные двинуться с места, как прямо в самую гущу их прыгнул огромный черный пес — Искали зубы, принялся гонять кроликов туда-сюда, как лиса цыплят на птичьем дворе. Только Дурман не дрогнул. Кролики кинулись в рассыпную, а он остался сидеть, где сидел, ощетинившийся, рычащий в своей и чужой крови. И носившийся в траве пес вдруг столкнулся с ним нос к носу, вздрогнул, отскочил и сконфузился. Потом он рванулся вперед, и, улепетывавшая Аусла, услышала яростный генеральский вопль. — Вернитесь, болваны, собаки не опасны! Вернитесь, надо драться!